Державный дух, ты дал мне, дал мне все, о чем молил я, не вообще ко мне склонил в лучах сияющий свой лик, дал всю природу во владенье мне и вразумил ее любить, ты дал мне не гостем праздно изумленным быть на пиршестве у ней, но допустил в глубину груди ее проникнуть, как в сердце друга. Земнородных строй провел передо мной и научил в Дуброве, ль в воздухе, ль в лоне вод, в них брать и познавать, и их любить. Когда ж в бару скрипит и свищет буря, Ель великан дерев соседних с треском Крушит в паденье ветви, Глухо гул встает окрест, И зыблясь стонет холм, Ты в мирную ведешь меня пещеру, И самого меня являешь ты очам души моей. и мир ее, чудесный мир, разоблачаешь мне. Подымется ли всеуслаждая месяц в сиянье кротком, и ко мне летят с утёсов гор, с увлажненного бора серебристые веков минувших тени, и строгую утеху созерцанья таинственным влиянием умиляют.